Глава 2. Идут русские плоты. Батухан со своими приближенными находился на верхней площадке Золотого домика. Он получил тревожное известие с южного побережья Абискунского моря, что там один из его родичей, хан Хулагу, собирает войска, посылая отдельные отряды на север к реке Кури на границе Синей Орды, и что эти отряды затевают стычки стараясь захватить пленных и отведать от них все, что возможно о войске Бату-хана. Приехавший с этим донесением сотник, старый и опытный монгол, еще помнивший Чингисхана, на вопросы темниках отвечал убежденно, что с юга надвигается война, хан Чингисид Хулагу хочет напасть на ставку Сайнхана. Все посматривали на Бату-хана, как он отнесется к этому известию. Ничто не изменилось на суровом холодном лице Батухана. Он, как обычно, внимательно выслушал сотника, на свое мнение затаил про себя. Быстро, поднявшись на площадку Нукер, доложил, что с севера, из Кипчацкой степи, прибыл на взмыльном коне второй вестник и тоже просит лично сообщить непобедимому важные новости. Приведи его! Вошедший молодой Кипчацкий воин в харенском полосатом халате, и желтым кожаным малахане с лисим отворотами. Он бросился Батухану в ноги, поцеловал ковер между руками и отцепил от серебряного пояса черно-бурую лисицу с длинным пушистым хвостом, разослав ее перед троном. «Берегись, великий хан!» — воскликнул он, оставляя на колени. «На тебя по реке плывет войско урусов! Я прискакал, чтобы сказать, готовься к битве!» Слегка сдвинулись брови у Батухана. Сейчас же лицо его снова приняло обычное, невозмутимое выражение. Он встал и подошел к решетке, окруженной, окружавшей площадку. В лучах яркого солнца широко раскинулся беспорядочно строившийся город, Динаспех, слепленные домишки терялись в кольцах кочевых юрт. На север уходила бесконечная даль серебряной широкой реки. Солнечные блики сверкали на ней, как прыгающие золотые рыбы. Гонец указывал рукой вдаль, повторял. «Гляди туда! Видишь, вниз по реке к нам плывут урусы!» Они замыслили недоброе. «Но где же их корабли? Я не вижу ни мачт, ни парусов». «Их нет! Это связанные длинные бревна, на которых поставлены маленькие соломенные юрты. В них прячутся урусы. Такие связанные бревна урусы называют плоты». И их плывет много. Я сам насчитал пятьдесят или больше. Слушайте, смотрящие мне в глаза, воскликнул Бадухан необычно звенящим, радостным голосом. Это Новгородский коня искандер оказался мне верным. Он выполнил то, что обещал. Это он мне посылает бревна для постройки дворцов в моей будущей столицы мира. А тебе я хочу отблагодарить, Кепчастский воин. За твой зоркий глаз, за радостную весть. другаут, принеси для доброго вестника самаркандский халат. Русские плоты, связанные из вековых огромных стволов, приплыли не без труда из глубин мурманских лесов до Нижнего Новгорода, чтобы плыть дальше по широкому раздолью Великой реки. Пристав к берегу, они подождали обоз, собранный князем Александром. Плоты сопровождали длинные лодки-дубовики – В них сидели грибцы, направляющие плоты, и следившие, чтобы на поворотах реки они не налетели на берег. Всем грибцам и плотовщикам были обещаны большие награды хана и свобода их родичам, томящимся в татарском неволе. И плоты, наконец, двинулись по широкому раздолью великой реки в понизовье к татарским немилостливым. Почти весь путь погода стояла тихая. Это заступничество Матери Божией, она милосердная нас оберегает на добром начале, говорили плутовщики. Только раза два надвинулись тучи, неистово хлестал дождь и принимался бушевать ветер, поднимая большие серые волны. Тогда главный ватаман Каравана Авксений приказывал приставать к берегу и выжидать, пока уляжется непогода и успокоится своенравная река. Наконец вдали показалась золотая точка и несколько стройных тонких башенок над бесчисленными войлочными юртами и домишками, сооруженными из глины, камыша и камней. Плодовщики поняли, что татарская ставка близка. У берега поднимались мачты небольших кораблей. Все голоса затихли, и толкая Волга ласково плескала волны на скрипучие древесные кряжи, связанные рядами с помощью липового крепкого лыка. И вдруг откуда-то издалека понеслась протяжная, заунывная песня. Уж как пал туман на море, а злодейка тоска на сердце. А ведь это наши поют, вот где довелось услышать родную песню. Навстречу плотам уже быстро приближались лодки с русскими грибцами. В лодках сидели вооруженные монголы пестрых ярких одеждах. Причавили к платам, гребцы закричали. — Откуда православный вас Бог принес? Новгородские мы, плывем по приказу нашего князя Александра Я... Ярославича. Додумали выручать вас из неволи. Монголы, зацепившись баграми за платы, хотели взобраться, чтобы посмотреть соломенные деревянные шалаши. Но строгий старший платовщик приказал никого на платы не пускать. Надо стеречь городские дары, не допустите никого, иначе ироды все растащу. А в Ксетии приказал отвязать собак, и огромные псы забегали по лисинам, перескакивая с плота на под, злобно и оглушительно лая на всех подплывавших близко. Платы пристали к берегу в верстах в трех выше татарского становища, и возле них сейчас же выросла боты его стража, узнав о прибытии земляков. Русские пленные отовсюду бегом кинулись к берегу реки. Худые, изнеможденные, отбро... отрастившие длинными волосами, в жалких отрепьях. Они в чем были бросались в воду, сбирались на бревны и расспрашивали, кто и откуда родом. Надеясь среди прибывших найти родное, близкое лицо, узнать что-либо о своем земляках.